Конечно, в деле о даче и получении взятки эти вопросы иногда вообще не всплывают. И следствие, прежде всего, выяснив сам факт взяточничества, должно ответить на вопрос: за что была дана и получена взятка? Как и в каждом уголовном деле, Здесь нельзя ограничиваться признанием обвиняемых, давших или получивших взятку, ибо ставка на признание обвиняемых как царицу всех доказательств всегда свидетельствует либо о юридической и психологической тупости следователя, либо о его нежелании или неумении справиться со своими обязанностями. В деле фининспекторов и непманов почти все обвиняемые признались. Но это признание надо было объективно проверить и подтвердить документами, фактами, точно установленными цифрами, поскольку речь шла о незаконном снижении налогов. Поэтому буквально по каждому из многочисленных эпизодов дела я считал своим долгом точно установить факт и размеры незаконного снижения налога как результата данных и полученной взятки. С другой стороны, Меня не меньше занимал вопрос, имевший, как я был убеждён, и социально-психологическое значение. Как могло случиться, что значительная группа людей, в том числе и коммунистов, поставленных на ответственные участки нашего финансового фронта, встала по существу на путь измены, оказавшись в одних случаях перебежчиками, в других лазутчиками врага? Я старался найти ответ на этот вопрос в биографии, характере в условиях жизни каждого из финспекторов, привлечённых по этому делу. Постепенно выяснилась и эта сторона дела, и вскрылись разные причины, мотивы и обстоятельства: пьянство и моральная неустойчивость, неизбежное сползание на дно на почве бесхарактерности и беспринципности, жадность и стремление к лёгкой жизни, очень последовательное и тонкое обволакивание со стороны непманов. Один становился взяточником, потому что никогда не имел за душой ни искренних убеждений, ни твёрдых взглядов, ни веры в дело, которому должен был служить. Другой начал пьянствовать и постепенно, незаметно для самого себя, стал алкоголиком и пропил и свою честь, и свою судьбу. Третий, будучи раньше человеком честным, подпал под влияние дурной среды и начав с мелких подношений и одолжений, которые он принимал от непманов, сумевших к нему подойти, потом уже стал матёром взяточником, махнувшим на всё рукой по известной формуле пропади всё пропадом. Четвёртый, подпав под влияние жены, цепкой и жадной бабёнки, неустанно укоряющей за то, что все люди как люди живут, а я одна несчастная мучаюсь, даже котиковой шубки себе справить не могу, принимал в конце концов эту котиковую шубку от налогоплательщика и уже оказывался у чёрта в лапах. Мне запомнился любопытный эпизод по этому делу когда Непман Гире, человек очень ловкий и вкратчивый, сумел всучить котиковую шубку финн-инспектору Платонову, без ума влюбленному в свою молоденькую, хорошенькую и очень требовательную жену. Потом стал из этого Платонова веревки вить до такой степени, что начал от его имени получать взятки у Непманов и, присваивая львиную долю себе, заставлял Платонова делать все, что он требовал. Платонов, молодой белокурый голубоглазый человек с добродушным лицом и полногубым мягко очерченным ртом, чувственного и бесхарактерного человека, пытался пару раз взбунтоваться. Но Гере, уже считая себя полновластным хозяином этого человека, только выразительно поднимал брови и произносил своим скрипучим голосом неизменную фразу: Вы, кажется, милейший, начинаете забывать, чем мне обязаны. Это произносилось в таком открыто угрожающем тоне и сопровождалось таким злым и холодным взглядом, что Платонов начинал что-то лепетать и извиняться, проклиная в глубине души и этого дьявола, и свою хорошенькую жену, и ту страшную котиковую шубку, которая превратила его в раба. Я хорошо помню, что тогда, как и в последующие годы своей следственной работы, сталкиваясь со многими фактами подчинения слабохарактерных, малоустойчивых, хотя в прошлом и неплохих людей чужой, злой и преступной воле, Я всегда жалел этих несчастных, хотя они и заслуживали презрения за свою тупую, какую-то скотскую, недостойную человека безропотность, превращавшую их в белых рабов. Безволие сестра преступления, и как часто мне приходилось наблюдать это зловещее родство.